Глава третья под глава первая. Он был в белоснежных, богато украшенных доспехах и держался неестественно прямо. Казалось, у него нестерпимо болит голова. Диего не сразу сообразил, кто перед ним. Слишком уж далек был каменистый сонный берег от залитой кровью приемной, которую украшала статуя Адалида. Теперь истукан неведомым образом ожил и еще более немыслимым образом оказался в Альконье. Диагуальда сам не понял, как его рука легла на Эфес, словно сталь могла остановить камень, а мраморный воитель приближался неспешно и неотвратимо, будто шагал в эскорте, завладевающей этим миром ночи. В гусеющем сумраке раздавались лишь звуки шагов, не бил по ногам широкий меч, не колыхались перья на шлеме. Не морщилась кожа сапог, не изменили шпоры. Эта шагающая неподвижность почти что завораживала. Белая стопа опустилась на лежащий в траве камень, раздался резкий скрежет. Пришелец застыл, все так же прямо, держа голову, затем на шаг отступил. Мраморный сапог описал полукруг, сдвигая с дороги досадную помеху, и, похожий на тыкву булыжник, покинув насиженное место, покатился к воде, раздался плеск. Вернуться, это бывает. Первым очнулся похоже на королевскую куницу Южанин, сам такой. Но вернуться и с туканом? Узнаю, Гонсало, ты не изменился. Огрызнулся другой, кажется Себастьян. Так с чего меняться Хинилье? Скажи лучше, что делать станем. Это не одолит а Командор. Это и не мог быть одолит Победителю синаитов нечего делать с защитниками Муэны. А вот орлу Онсии хорошо бы объясниться. Но будь оно все проклято, почему статуя? Ведь другие вернулись людьми. Это я его призвал. Хайме Дереваль был еще спокойнее Лиханы. Только сейчас вспомнил. Значит, это мое дело. Его позвала Альконья, покачал головой дон Луис. Как и вас, и Диего. «Сегодня семнадцать лет. Сегодня мы должны узнать». Они перешептывались, а мраморный гость приближался все тем же парадным шагом. Вот он миновал треугольный камень, вот перешел сонный ручей, безжалостно проломив тростники. Теперь Адалид был совсем рядом. В особняке он не казался таким уж огромным. Но тогда истукан смирно торчал на своем цоколе, а у его подножия умирали. У него на керасе крест. — негромко сказал Дереваль. — И тем не менее он здесь. — Дон Луис, выходит, это возможно? — Как видите, — пожал плечами Лихана. — Хотя этот крест вряд ли был освещен. Мы слишком мало знаем. — Скоро узнаем больше, — пообещал южанин. — Дьявольщина! Как же мне не хватает пистолетов! — Тут нужна пушка, — уточнил Себастьян. — Но ее тоже нет. Дереваль слегка шевельнулся, и Диего понял, что тот сейчас делает. Воин всегда опередит монаха, и дигуальдо опередил. «Ты так и не ответил на мой вопрос, командор!» Бросил он в мраморное лицо. «Почему ты меня отравил?» Тяжелая нога, уже занесенная для шага, вернулась назад, утонув по щиколотку во влажном гравии. Статуя неспешно наклонила голову, глядя на заговорившего с ней человека. Глаза у нее, как и прежде, были выпуклыми и белыми, но в них прорезались точки слепящего света — зрачки. «Пользуясь данным мне святой импарцией правом», — прогремело сверху, — «я называю своих личных врагов. Главными из них являются глава закрытого трибунала герцог Деплини Лунья и восемь членов Государственного Совета, находящиеся на его стороне». Они ненавидят меня за милости, которых мои государи удостоили меня, простого идальго по рождению, за мою завоеванную в бою славу и за любовь, которую питали ко мне мои солдаты и простонародье. В услужении у моих врагов немало людей, ставящих свое благополучие превыше благо онсии. Их я назвать поименно не могу, равно как и тех титулованных ничтожеств и бездарных генералов, которым не дают покоя мои победы. Кроме них, я должен назвать некоего Диего Демуэна, соблазнившего мою жену и предательски убившего меня в собственном доме. Все, что скажут обо мне эти люди, они скажут с целью опорочить мое честное имя. При жизни ты молчал, но не лгал, почти с нежностью произнес Диего, пытаясь поймать глазами два луча, в которые превратился взгляд Хинильи. «Неужели камень трусливей куска мяса?» «Я прошу святую импарцию оградить меня от нападок богохульника и прелюбодея». Каменный голос был глух и ровен. «Я явился сюда согласно полученному распоряжению, дабы отвести возведенную на меня напраслену, но я не согласен выслушивать оскорбления. Я честно служил Господу и моим государям, но я дворянин». Если святая импарция не положит конец инсинуациям, я смогу отстоять свою честь с мечом в руке. У тебя была честь, когда я тебя убил. Если истукан ответит ударом, придется прыгать и уповать на фламенку. Теперь у тебя чести нет, причем дважды, как у лжеца и рогоносца. Я жду решения святой импарции. Блестящая от лунного света рука медленно потянулась к мечу. Так ли медлителен он будет, когда обнажит клинок? И каков он, меч из вояния? Дон Диего, прошу вас отойти. Голос Дереваля тоже был каменным. Святая импарция выслушает вас, когда сочет нужным. Подглава вторая. Хорошо, что Хенилья стал каменным, иначе Хайми, чего доброго, забыл бы, что командор мертв, настолько он был самим собой. Хотя чего удивляться? Альфорку, Доблехо, Лихану смерть тоже не изменила. Гонсалу Хинилья потребовал импарсиал, словно за его спиной были нотариус с врачом, а не трое покойников и непонятный Дон Диего. Против вас выдвинуты серьезные обвинения. Вы должны под присягой дать обязательство повиноваться святой импарции, правдиво ответить на все ее вопросы и сообщить все, что вам известно о еретиках и ереси, а также о любых иных преступлениях, совершенных против мундиалистской церкви и короны, после чего с кротостью принять любое наложенное на вас наказание. Вы готовы?» Мраморный Гонсало не колебался. «Клянусь Господом и своей честью!» пророкотал он, глядя сверху вниз на главу Муэнского трибунала. Хайме Деривал знал орла Онси 15 лет, а Дегуальда видел всего трижды. Один из двоих лгал. В ночь не случившейся смерти Хайми поверил Диего. Сейчас он не был уверен ни в чем. Как вам уже известно, вы обвиняете в государственной измене и попытке убийства. Слова сами складывались в холодные, длинные фразы. Словно допрос монументов был для инквирента обычным делом. Будучи оповещены о вторжении в пределы Онси значительного отряда хаммериан, Вы скрыли это от веренного вам гарнизона, для чего предприняли попытку убийства гонца. Содеянное повлекло за собой гибель герцога Деригаско и присутствующие здесь маркиза Альфорки, капитана Доблеху и сеньора Лиханы, а также семейство Дегуальдо и значительного числа добрых ансийцев и хитану, лишь чудом не приведя к разрушению обители Пречистой Девы Муэнской и истреблению монахинь и паломниц что вы можете сказать свое оправдание. Ничего, упало в каменных губ, ведь я невиновен. Мои враги и враги Онсии мстят мне и после смерти. Найденные следы указывают на то, что гонца привезли со стороны Сургаса и бросили в холмах. Ложь! Гонец до Сургаса не доехал. Кто может подтвердить ваши слова? Те, кто был со мной в тот день, и не видел никакого гонца. Назовите их. Это были солдаты. Я не помню имен и не знаю, где они сейчас. Орел Онси забыл тех, с кем принял первый бой? Маноло стоял рядом с Хайми, чуть задрав голову. Он ждал ответа, ответа не было. Отвечайте. На что? Вы не слышали вопроса? Нет. Еще одна ложь или Хинилья видит лишь их с Диего? Вы забыли солдат, с которыми приняли первый бой, повторил Хайме. Смерть стирает многое, святой отец. Я найду этих людей, а также того, кто видел упомянутые следы. Он еще жив. Этот человек либо мой враг, либо враг Онсии. Кто-то тронул его за плечо, и Хайме с досадой обернулся. Лихано указал взглядом в сторону. Если статуя не слышит мертвых, отходить глупо. Но в этом мире всегда есть место лжи. Лучше не рисковать. Вы что-то хотели? Если мрамор не обладает кошачьим слухом, их не расслышать. Пусть даже Гонсало врет. Дон Хайме, у вас нет времени искать свидетелей. Все решает эта ночь. Найти спустя 17 лет свидетелей непросто. Но за год я их найду. Где 17 лет, там и 18. Обвинитель отвечает за свои слова а судья должен решить дело в срок, иначе он будет наказан. Вы — судья, мы — четверо, обвинители. Мы не в Миттельрайхе, — нашел в себе силу улыбнуться Хайме, уже зная, что услышит в ответ. Это закон Альконьи, — не принял шутки Дон Луис. Мы поддержали обвинение Диего, вы призвали Хенилью на суд. До рассвета мы должны доказать свою правоту, иначе нас просто не станет. «Что в этом случае ждет Диего и вас, не знаю, но к живым вам не вернуться. Разве что вы примете сторону победившего. Возможно, это вас спасет». «Что ж», — наморщил Лобхайме, — «будем исходить из этого». У Дона Гонсала был доверенный слуга и конюх. Он взялся поводить пикару, а потом пытался убить Диего. «Вы случайно не знаете, как его звали?» «Хулио Перес», — шепнул подошедший Диего. Но это все, что я знаю. К несчастью, конюх ничего не скажет. Мигелита его убил у меня на глазах. Дон Луис, правильно ли я понял, что этой ночью я могу спрашивать мертвых, если они принадлежат Альконье? Подглава третья. Первыми появились белолобые. То ли вышли из тростника, то ли отделились от окутавшей озера дымки. Хмурый высокий человек в залитом кровью камзоле и паренек лет семнадцати с цветком шиповника на груди казались существами из плоти и крови, и все же чем-то неуловимо отличались от обвинителей. «Этот был у них главным, я не смог его убить», — с сожалением проговорил тот, кого все называли Маноло. «А паренек мой, попиский идол!» — прошупел старший, глядя на белого командора. «Отправляйся назад, преисподнюю! Зачем вы перешли реку? Рядом с Хинильгей». Хайме выглядел, как стилет рядом с мечом. «По воле господа и маршала смести с лица земли попиское гнездо!» Не стал запираться хаммерянин. Он ненавидел тех, кому пришел, но не желал молчать. «Какое именно?» — невозмутимо уточнил Дереваль. «Воистину импортиал допросит хоть покойника, хоть булыжник!» «Монастырь в старой Муэне!» — бросил Луасец. «Будь он поболее раз в два...» и мраморный, вышел бы из тукан не хуже хинили. Что бы вы сделали с монахинями и паломницами, если б дошли? То же, что с проклятой рамульянкой, со вдовствующей королевой Лоаса Анунциатой, уточнил Хайме, или с ее дочерью, со старухой. Пятьсот опытных солдат, избивающих женщин. Кровав же их бог, но эти уже никого не убьют. Вы находились в сговоре с командором Сургаса? Белолобые уставились на хайме, как на помешанного. Командор удовлетворенно опустил и поднял голову в старинном шлеме. Кивнул. «Почему вы не дошли?» — вернулся к допросу импарсиал. «Нас предали!» «И их тоже!» «Похоже, в наше веселое время все предают всех!» «Кто же?» «Луи Бутор и его шлюха!» «Король Луаса, Иуда!» «Он думал, что замел следы!» Но Господь поднял меня из могилы, чтобы я сказал, «Луи Бутор послал нас на смерть. Предатель дал знать папистам, и они под видом охотников встретили нас в холмах. Мы потеряли людей и время. Долг не дал нам отступить. Мы смели вражеский заслон и двинулись вперед. Но у монастыря нас ждала армия. Почему вы обвиняете своего короля? С нами был его друг, граф Крапу». В последнем бою он ударил меня в спину и бежал. Младшие офицеры погибли раньше. Солдаты остались одни. Уцелело семеро. Я был без сознания, но еще жив. Меня убили на месте первой схватки. Краб узнал, что уцелевшие будут отходить старой дорогой. Он нас ждал, он и два десятка. — У каждого свои иуды, — вмешался Манолу. — Но остановили вас обычные охотники. — Ложь! «Неужели вы меня не узнаете?» «Вспоминайте!» «Вы стояли на обочине и смотрели, как добивают бойцов в латах. Я вышел из кустов. Один! Я шел вас убить!» «Сгинь!» Рука луаста дернулась прикрыть глаза. «Наваждение сатаны! Это не можешь быть ты!» «Это он, господин полковник!» Внезапно сказал младший. «Я вспомнил!» «Жак выстрелил в него и попал! А он все равно!» — Я не помню, что было дальше, но это он. — Кара! — прошептал господин полковник. — Это кара за то, что я подвел маршала. Не знать, где козь сатаны, а где истина. Не знать вечно. — Господин полковник! — закричал парень. — Вы сделали все, что возможно. Вы не виноваты. — Я не исполнил приказ, — безнадежно сказал офицер. — Я виновен. Но, господи! «За что ты караешь малыша Роже? И он, и его отец служили тебе. Возьми же его к себе!»